Глава восьмидесятая Тем не менее, Консуэла пожелала спокойной ночи Гайдну и удалилась в свою комнату, не сговорившись с ним, как он ожидал насчёт отъезда с Зарёй. У неё были свои причины не спешить, и Гайден предполагал, что она сообщит их ему, страшно довольный провести с неё вместе ещё несколько часов в этом красивом доме, продолжая вести благочестивую жизнь капеллана, который был ему непротивен. Консуэлла заспалась и появилась лишь ко второму завтраку капеллана. Последний имел обыкновение рано вставать, есть лёгкий и вкусный завтрак, гулять по своим садам и оранжереям, осматривая растения, с требником в руках и затем ещё разок вздремнуть до завтрака с мясным блюдом. «Наша соседка-путешественница здорова», сказал он юным гостям, как только увидал их. «Я посылал Андре приготовить ей завтрак». Она выразила большую признательность за наше внимание, а так как она сегодня намеревается ехать в Вену, признаюсь, вопреки всякому благоразумию, то просит вас прийти к ней, чтобы вознаградить за милостивое усердие, какое вы ей проявили. Итак, дети мои, скорее завтракайте и отправляйтесь к ней. Наверное, она приготовила вам какой-нибудь подарок. — Мы будем завтракать без всякой спешки, как вам будет угодно, господин Капеллан, — отвечала Консуэла и к больной не пойдём. Она более в нас не нуждается, и мы никогда не будем нуждаться в её подарках». «Странное дитя», — сказал восхищённый капеллан. «Твоё романическое бескорыстие, твоё восторженное великодушие до такой степени подкупают моё сердце, что никогда, я это чувствую, не буду я в силах расстаться с тобой». Канцуэла улыбнулась, и они сели за стол завтрак был бесподобен и длился добрых два часа но десерт был такой какого Капилан никак не ожидал ваше преподобие сказал андре показываясь у двери там пришла тетка берта хозяйка соседнего кабака она принесла вам огромную корзинку от имени родильницы это серебро которое я ей давал ответил капеллан андре примите его это ваше дело значит она решительно таки уезжает эта дама «Ваше преподобие, она уехала!» «Уже!» «Это пола умная. «Она хочет себя убить, это дьяволиха!» «Нет, господин капеллан, — сказала Консуэла. Она не желает себя убивать и не убьёт себя». «Ну, Андре, что вы там творите с таким торжественным видом?» Сказал капеллан своему слуге. «Ваше преподобие, дело в том, что тётка Берта отказывается передать мне корзинку. Она говорит, что передаст её только вам» и что она имеет вам что-то сказать. Ну-ну, это добросовестность или жеманство доверенного лица. Пускай и войдёт, надо с этим покончить. Старуха была введена. После длинных приседаний она поставила на стол корзину, покрытую покрывалом. Консуэла торопливо протянула к ней руку, тем временем как капеллан обернул голову к Берти. Приподняв немного покрывала, Она снова прикрыла его, потихоньку сказав Гайдену «Вот чего я ожидала, вот для чего я осталась». «О да, я была в том уверена, Карелла должна была так поступить». Гайден, не успевший разглядеть содержимое в корзинке, с удивлением глядел на свою спутницу, «Итак, тётка Берта, вы принесли мне вещи, которыми я сужал вашу постоялицу. Это хорошо, это хорошо. Я не беспокоился о них, и мне нечего пересматривать, всё ли тут цело». «Ваше преподобие», — ответила старуха. «Служанка моя всё принесла вам. Я всё передала вашим официантам. Там действительно всё в целости, я вполне насчёт этого спокойна. Но эту корзинку меня заставили поклясться, что я доставлю не иначе, как вам лично» а что в ней находится, вам известно, это не меньше меня. — Пускай меня повесят, если мне это известно, — сказал капеллан, небрежно протягивая руку к корзинке. Но рука его остановилась, как бы поражённая столбняком, а рот остался полуоткрытым от удивления, когда покрывало зашевелилось, и полуоткрылось как бы само собою, и показалась маленькая ручка ребёнка, розовая и хорошенькая, которая делала неустойчивые движения, чтобы схватить палец капилана. «Да, ваше преподобие», — продолжала старуха с улыбкой самонадеянного довольства. «Вот оно, дитя живо и здраво, такое маленькое, весёленькое и с большой охотой жизни». «Ведь ваше преподобие изволили требовать его у матери, чтобы воспитать и усыновить его. Бедной женщине было немножко трудно решиться на то, но мы, конечно, сказали ей, что дитя её не могло быть в лучших руках». И она поручила его проведению, передав нам, чтобы мы снесли его к вам. Скажите же этому благородному капеллану, этому святому человеку, воскликнула она, садеть в карету, что я не злоупотреблю надолго милосердным его усердием. Я скоро приеду за моей дочкой и заплачу за расходы, как и он сделает для нее». так как она непременно хочет взять на себя хлопоты найти ей хорошую кормилицу. Передайте ему этот кошелёк, который я прошу его разделить между кормилицей и маленьким музыкантом, который вчера так чудесно ухаживал за мной, если только он ещё у него. Что меня касается, так она хорошо расплатилась, ваше преподобие, и я ничего не требую, я очень довольна». «Ага, вы довольны?» — вскричал капеллан трагикомическим голосом. «Ну что же, я за вас очень рад». «Только извольте унести этот кошелёк и эту мартышку. Тратьте деньги, воспитывайте ребёнка, это меня никоим образом не касается». «Воспитывайте ребёнка? Мне? О, ни за что, ваше преподобие. Я слишком стара, чтобы взять на себя воспитание новорождённого. Он может кричать целые ночи напролёт, а мой бедный муж, хотя он глух, не помирился бы с таким сообществом». «А я же что? Я должен мириться?» «Благодарю покорно». «Ага, вы рассчитывали на то?» «Раз что ваше преподобие требовали его у матери?» «Я? Я его требовал? Откуда, черт вас возьми, вы взяли это?» «Но ведь если ваше преподобие написали сегодня утром...» «Я написал? Позвольте, где же мое письмо? Пускай мне подадут мое письмо!» «Ах, да что это? Я не видела вашего письма, да и при том у нас никто не умеет читать». Но Андрей приходил с поклоном от вашего преподобия к родильнице, и она сказала нам, что он передал ей письмо. Мы поверили ей, глупые люди. Кто бы этому не поверил? «Это гнусная ложь! Это проделка цыганки!» — вскричал капеллан. «А вы сообщники этой колдуньи! Нет-нет, уносите от меня эту мартышку! Возвратите его матери! Или оставляйте его у себя! Устраивайтесь, как знаете, я умываю в этом руки!» Если вы желаете выманить у меня деньги, я готов вам дать их. Я никогда не отказываю в подаянии, даже интриганам и плутам. Это единственная возможность избавиться от них. Но взять к себе в дом ребёнка, благодарю вас, убирайтесь все к чёрту». «Ах, что до этого?» — возразила старуха решительным тоном. «Этого я ни за что не сделаю. Не прогневайтесь, ваше преподобие». Я соглашалась взять на себя ребёнка не с тем, чтобы оставлять его у себя. Я знаю, как кончаются все эти истории. Сначала вам дают кусочек блестящего золота, обещая вам горы и чудеса, а затем все слухи смолкают, и ребёнок остаётся у вас на шее. Дети эти никогда не бывают сильными. Это тунеядцы и гордецы от природы. С ними не знаешь, что и делать. Если это мальчики, они начинают заниматься грабежом. Если это девочки... Дело кончается ещё хуже. Ах, права же нет. Ни я, ни мой старик не желаем ребёнка. Нам сказали, что ваше преподобие требовало его. Мы поверили. Вот он. Вот деньги. И мы квиты. Что касается сообщничества, то мы не знаем таких проделок. И прошу вас в том прощении, ваше преподобие. Вы смеётесь, обвиняя нас, что мы вам их устраиваем? Я верную слуга вашего преподобия и ухожу домой. «У нас богомольцы, возвращающиеся с богомолья по обету, и они, наверное, томятся теперь сильной жаждой». Старуха, уходя, отвесила несколько поклонов, затем снова вернулась. «Чуть было не позабыла», — сказала она. «Ребёнок должен называться Анжелой по-итальянски». «Ах, ей-бога, уж и не помню теперь, как это они мне сказали». «Анджелина? Анзалета?» — сказала Консуэла. Именно так, совершенно верно, сказала старуха и еще раз откланившись Капилану, спокойно удалилась. Нус, как вы находите такую выходку? – сказал Капилан в изумлении, обращаясь к своим гостям. Нахожу ее достойной изобретательнице, – отвечала Консуэла, вынимая из корзинки ребенка, начинавшего тереть терпение, и давший ему потихоньку глотнуть несколько ложек еще теплого молока, остававшегося в японской чашке Капилана. «Что же это, Карилла, какой-то демон?» — продолжал Капеллан. «Вы знаете её?» «Только по театральной репутации, но теперь я отлично её знаю, и вы также, господин Капеллан». «Это такое знакомство, без которого я отлично мог бы обойтись!» «Но что же мы станем делать с этим заброшенным ребёнком?» — прибавил он, кинув сострадательный взор на ребёнка. «Я снесу его», — ответила Кунсуэлла, — «к вашей садовнице». Вчера я видела, как она кормила прекрасного мальчугана пяти-шести месяцев. «Ступайте же», — сказал капеллан. «Или лучше позвоните, чтобы она сама явилась сюда за ним. Она укажет нам кормилицу на какой-нибудь соседней ферме. Только не особенно ближней к нам». Богу известно зло, какое может принести духовному лицу малейшее проявление интереса относительно ребёнка подобным образом с облаков, свалившегося к нему в дом. На вашем месте, господин Капеллан, я стал бы выше всех этих слабостей, и я не стал бы ни предвидеть, ни узнавать о нелепых предположениях клеветы. Я жил бы себе посреди глупых предположений так, как будто бы их не существовало, поступал бы всегда так, как будто они невозможны. К чему же служила бы разумная и достойная жизнь, если бы она не обеспечивала покоя совести и свободы добрых дел? Подумайте, ваше преподобие, — «Этот ребёнок доверен вам. Если за ним будет дурной уход вдали от вашего присмотра, если он станет чахнуть, если он умрёт, вы вечно будете в том упрекать себя». «Что ты говоришь, что этот ребёнок мне доверен? Разве я принимал его на хранение? Разве капризы и мошенничество ближних могут налагать на нас подобные обязанности? Ты увлекаешься, дитя моё, и заговариваешься». «Нет, любезнейший господин Капеллан, я не заговариваюсь» продолжала Консуэла, оживляясь всё более и более. «Злая мать, покинувшая здесь своего ребёнка, не имеет никакого права и ничего не может вам предписывать. Но тот, кто имеет право повелевать вам, тот, кто назначает судьбу рождающемуся ребёнку, тот, перед которым вы вечно будете ответственны, — это Господь. Да, это Господь, который особенно милосердным оком взглянул на это невинное маленькое создание — внушив её матери мысль поручить его вам. Это Господь, который по странному стечению обстоятельств вводит его к вам в дом помимо вас и толкает его в ваше объятие вопреки всякому вашему благоразумию. Ах, господин Капеллан, вспомните пример святого Викентия де Поль, который ходил и подбирал по лестницам в домах бедных покинутых сирот. И не отталкивайте эту сироту, которая провидение принесло на ваше лоно. Мне очень сдаётся, что если вы так поступите, это принесёт вам несчастье. И Свет, обладающий в самой злобе своей известного рода инстинктом справедливости, сказал бы с наружным правдоподобием, что у вас были свои причины удалить её, тогда как, если вы оставите её у себя, других поводов, кроме истинных, то есть вашего милосердия и благотворительности, и подозревать не станут». «Ты не знаешь, — сказал капеллан, растроганный и поколебленный, — что такое свет. Ты дикое дитя правдивости и добродетели. В особенности ты не знаешь, что такое духовенство. А Бригида, злая Бригида, твёрдо знала, утверждая вчера, что некоторые господа завидуют моему положению и работают над тем, чтобы я утратил его. Я обязан моими бенефициями покровительству покойного императора Карла» который согласился принять меня под своё крылышко для доставления их мне. Императрица Мария Терезия также покровительствовала мне для проведения меня в юбиляры раньше времени. Но то, что мы считаем дарованным церковью, никогда не бывает обеспечено за нами абсолютно. Над нами, над монархами, которые нам покровительствуют, у нас всегда есть ещё владыка — это церковь. Так же точно, как она объявляет нас способными, когда ей вздумается, Даже тогда, когда мы еще не способны, признает она нас и неспособными, когда ей понадобится. И даже тогда, когда именно мы оказали ей величайшие услуги. Ординарный, то есть епархиальный епископ со своим советом, если их вооружат и раздражат против нас, могут обвинить нас, привлечь нас к своему суду, судить и обездолить под предлогом якобы нашего беспутства, безнравственности или скандальных примеров, имея в виду перенести на новых креатур те дары, которые они позволяют отрывать у себя для нас. Небо свидетель, что жизнь моя столь же чиста, как жизнь этого ребёнка, который вчера только родился. И что же, бескрайней осторожности во всех моих отношениях, моей добродетели недостаточно было бы для защиты от злых наветов? Я не особенно умею льстить прилатом. Моя беспечность и отчасти гордость моим происхождением всегда мне в том мешали». «У меня есть завистники» в капитуле. «Но за вас Мария Терезия, у которой высокая душа, это благородная женщина и нежная мать», — ответила Консуэла. «Если бы она стала вас судить, а вы пришли и сказали бы ей с правдивостью в голосе, которая только и присуща правде. Королева, я колебался одно мгновение между страхом дать оружие моим врагам и потребностью исполнить первую добродетель моего положения, то есть милосердия». С одной стороны, я видел клеветы, интриги, которым мог подвергнуться, с другой — бедное существо, брошенное небом и людьми, единственным покровителем которого было моё сострадание и в будущем одно только моё попечение. И я избрал лучше рискнуть моей репутацией, спокойствием и состоянием, чтобы творить дела веры и милосердия. Ах, я не сомневаюсь, что если бы вы сказали так Марии Терезии, то Мария Терезия, для которой всё возможно, вместо приорства наградила бы вас целым дворцом и вместо каноничества дала бы епархию. Не осыпала ли она почестями и богатством аббата Метастазио за его стихи? Чего уже бы не сделала она за добродетель, если она таким образом вознаграждает таланты? Нет, ваше преподобие. Вы оставите эту бедную Анжелину у себя в доме. Ваша садовница выкормит вам её, а затем вы воспитаете её в религии и добродетели. Мать сделала бы из неё демона для ада, а вы сделаете из неё ангела для неба». «Ты делаешь со мной что хочешь», — сказал капеллан, взволнованный и растроганный, позволив своему любимцу положить ребёнка к нему на колени. «Ну, хорошо. Завтра утром мы окрестим Анжелу» ты будешь ее крестным отцом будь бригида еще и здесь мы заставили бы ее быть твоей кумой ее ярость позабавила бы нас позвони чтобы нам позвали кормилицу и чтобы все совершилось по воле божьей что касается кошелька оставленного нам кариллой ого пятьдесят венецианских сыкинов нам с ними здесь нечего делать я беру на себя настоящие расходы на ребенка и будущую его судьбу, если его не потребуют обратно. Возьми же это золото, ты вполне его заслужил необычайной добродетелью и благородным сердцем, какое ты проявил во всём этом. «Золото в уплату за мою добродетель и за благородство моего сердца?» — воскликнула Консуэла с отвращением, отталкивая кошелёк. «И золото Кариллы. Цена лжи, быть может, распутной жизни. Ах, господин Капеллан!» Это оскверняет даже взоры. Раздайте его нищим. Это принесёт счастье нашей бедной Анжели.